Сон Год Фридагенриха. Это музыка. Она вылилась из сердца. И -э С Б. В четыре часа дня старик п р и в с т а л на кровати и позвал: Каспар, сыночек, куда ты запропастился? Сибемуля Ребемоль Си До. Внезапно ему снова пришла на память эта музыкальная фраза. Слушать, как бедняга г о т ф р и играет на клавесине, всегда было ему больно, очень больно. Он помнил г о т ф р и до в серые глаза, раскрытые так, будто он пытался убежать оттуда, где его длинные нервные руки нажимают на клавиши. Он представлял себе его необузданное сердце. к о т о р заставляла Готфрида заглядываться на женщин с в о ж д е л е н и е м не раз вгонявшим старика в дрожь, а главное путаницу в мыслях, из-за которой голова его была постоянно не в порядке. Все это стоило им обоим горьких слез. Ему, его верной Магдалене, когда доктор Мютель сказал им, что Готфрид Генрих не в себе. Он будет расти, как и прочие дети, но нет смысла требовать, чтобы он сосредоточился, потому что мысленного процесса в нем не происходит. Несмотря на это, в один прекрасный день их озарила надежда, как вспышка радостного света. Им удалось убедиться, что доктор сильно ошибся. Думать год фритумел. Только оказывается, мысли его жили в сердце, а не в голове. Это был морозный, очень снежный день, день, когда он возвращался, особенно усталый из школы Святого Фомы, сгорая от желания разогнать всю шайку недотеп. Пересекая узкий проход, отделявший его от дома, он услышал, как у к л а в и р а кто-то Странно кряхтит. И увидел, что семилетний г о т ф р и сидит за инструментом в такой же позе, как и он сам, склонившись над клавишами, закатив глаза и не очень чисто играет контрапунктум восьмой, который композитор в последнее время часто репетировал. Мальчик погруженный в звуки, весь в поту, так сосредоточился. что даже не заметил присутствия отца. Искусству играть на клавире г о ф р и д а никто не учил, потому что ребенка не умеющего думать ничему учить не полагается. Отец с раскрытым ртом и париком в руках стоял рядом, убеждаясь, что у его обожаемого г о ф р и д а есть мысли, есть память и воля. Потому что если он способен исполнить нечто столь сложное, это означает, что он с л а в а Всевышнему думает, помнит и старается преуспеть. И маэстро стал решать, какую школу отведет его прямо с завтрашнего дня. Однако после многочисленных попыток полный провал этого начинания заставил их трезво заключить, что Годфрид. был наделен мыслями, памятью и волей только по отношению к музыке. Во всем остальном он остается тем, чем назвал его доктор Мютель — идиотом. И останется именно всю жизнь. И все же с того самого дня, с первого исполнения контрапунктом, Готфрид получил особое разрешение отца. играть на клавире, как и все остальные братья и сестры. Старшие с благоговением, а младшие с неким страхом часто молча слушали его безумные импровизации, подчас длившиеся долго-долго, от которых наворачивались слезы на глаза Магдалены, молившейся про себя и думавшей: "Нечасный с т сын мой". Несчастный сын мой, лишённый мысли для всего, кроме диковинной музыки. Двадцать шестого февраля, когда праздновали день рождения Готфрида, которому исполнялось шестнадцать лет, все присутствовавшие братья и сёстры попросили, чтобы он сел импровизировать. И подросток, как делал всякий раз, прежде чем прикоснуться к какому угодно инструменту, поднял глаза и взглянул на отца с у м о л я ю щ и м видом, р а с к р ы в рот и обнажая, не отдавая себе в этом отчета, дыру от зуба, выбитого два года тому назад в драке в переулке, из которого в реку п л а й с а хлестала грязь и черная вода, как будто прося разрешения на что-то очень важное. Его слабый ум не мог понять, что разрешили ему это навсегда. Отец должен был кивнуть, чтобы блажененький г о д ф р и д мог играть со спокойной душой. Старик помнил, что в тот день это давалось ему особенно трудно, потому что г о д ф р и д начал с п р и с т р а н н о й темы си бемоль ля ре бемоль си до, в ы з в а в ш е й неудовольствие братьев и сестер, которых композитор, однако же, заставил замолчать, чтобы посмотреть. куда она его приведет? Всем стало ясно, что импровизации на эту тему заведут Готфрида п р и м и к о м в ад. И все же, поскольку он был пустоголовый, они над ним жалились и не мешали ему играть почти до самого вечера, когда Элизабет, благословенная Лиза. Решила помочь ему выбросить эту дьявольскую музыку из головы и предложила сходить поиграть в снежки на площади Святого Фомы. Си бемоль, ля, ре бемоль, си, до. Некое фантастическое и уродливое преображение знакомой темы, буквенные нотации которого выглядела как бэ, ди, S H C слово никому ничего не говорящее, если, конечно, не окажется, что на каком-нибудь с т р а н н о м древнем языке B A D e S H C это тайное имя Сатаны. Эта тема и вылившаяся из нее музыка снова пришли старику на ум, поэтому он сел на кровати, устремил незрячие глаза куда-то в стену. И пробормотал: "Каспар, сынок, Каспар, ты что не слышишь? Нет, ничего не слышу, маэстро." Мальчишка поежился. Он уснул над раскрытой книгой. Маэстро з а д р е м а л еще раньше, чем он. Под конец седьмой главы этот трактат о звуках в живой природе был так невыносимо скучен, что от одного воспоминания о прочитанных страницах его тут же клонило в сон. Что, Годфри? вернулся Каспар покачал головой он заложил соответствующую страницу кусочком желтой кожи с вытесненным львом и издавна служившим маэстро закладкой во время чтения закрыл книгу и положил ее на столик подле чашки с коричневатым лекарством умный живой мальчик быстро сообразил что к чему он будет у господина Альтниколя пока пока я не умру Таковы были ваши распоряжения. Каспар в тревоге ждал, не откликнется ли старик на это как-нибудь не так. Однако тот не рассердился, хотя и не улегся обратно на подушке, напротив, откинул тонкую простыню и стал слезать с кровати. Бедняга Каспар перепугался и не знал, что делать. Но мастер вам нельзя, можно, можно. Я еще не умер. Где? Моя трость. Не знаю, я не и в недоумении. Как трость? Вы сказали трость? Никто не думал, что я встану и пойду. Ее что выбросили? Я могу сам служить вам тростью, маэстро. с т а р и к согласился. Дивясь, как быстро и толково соображает этот мальчуган, он ласко в о з в а л его сыночком и был бы рад иметь такого сына. Бедняга Каспар напротив проклинал свое невезение. Госпоже пришлось отлучиться до вечера, и ему поручили потакать всем желаниям маэстро, даже самым пустяковым. Веди меня к Органу. Так Каспару нежданно-негаданно пришлось служить учителю подпоркой. Он уже мог себе представить, как вытянутся лица у всей семьи, когда они узнают, что случилось, но ему поручили потакать желаниям маэстро. даже самым пустяковым. Они прошли через столовую и клавирную залу до дверцы, ведущей в помещение, где стоял орган. Ключ, наверное, в замке, сказал маэстро. Да, да, там он и был. Тяжело дыша от усилия, маэстро прислонился к стене и подумал про себя: стена, благословенная стена. А ты, наверное, не подозревала, что я к тебе еще раз прислонюсь. Хотите вернуться в кровать? с надеждой осведомился Каспар. Ни в коем случае. Оправившись от усталости, м а э с т р р постучал несколько раз по стене каким-то тайным стуком и, опираясь на руку парнишки, вошел в органную жало. Казалось, он видит его. Инструмент небольшой и регистров у него немного, но механическое устройство надежное и очень крепкое, и настройка совершенно идеальная. Каспар распахнул ставни, и солнце, какое бывает в начале июля, благодарно отразилось в его глазах, равнодушно миновало глаза м а э с т р а и осветило клавиатуру органа. И любимый клавир м а э с т р о Хаусман, Миха, Каспар. Мальчик встал на место кальканта и открыл воздушный клапан. Он подал воздух в воздуховод, и тут же зазвучала тема сибемоль ля ребемоль си до. Дьявольская тема бедняги г о т ф р и д а который Каспар не знал, потому что еще не родился, когда она в первый раз была сыграна в этих стенах. Далее тему развивали. тридцать с лишним тактов контрапункта, уходящих в нелепый диссонансный скрип, полный септим и нон, без малейшего содержания и структуры, именно то, чего маэстро Велл е никогда не д е л а т ь с полным презрением к г о л о с о в е д е н и ю потому что везде были полные аккорды или нет. Вот вылилась из резчайшего трубного регистра горькая мелодия и ее имитацию диссонансная и мимолетная. Такой Каспар отказывался признать мелодии. Он поглядел на маэстро и, в изумлении, увидел, что тот улыбается. Маэстро улыбался, признавая сон г о а д р е д а понимая теперь, что визгами этими его сын говорил, что по-своему он тоже существует. У него в груди гнездилось смутное чувство, что когда-нибудь. Это тоже может стать музыкой. Закончила н а б р ы в и с т о коротким немыслимым аккордом из до, ре бемоль, ре ми бемоль, ми и фа. И когда наступила тишина, до маэстро д о н е с л и с ь приглушенные всхлипы Каспара, положившего голову на находившийся у него под носом. позеленевший металлическую табличку инструмента, на которой значилось, что о л и г а р и у с Валтериус Саленсис Мефецит ин Маклиберг Анна Домини тысяча семьсот двадцатый из своего уголка Кальканта Каспар не решался даже посмотреть маэстро в глаза. Каспар, я не сошел с ума. Что же это такое? Сон блаженного. А сейчас я сочиняю на него семь вариаций. Они почти закончены. Каспар подумал, что попал в адский кошмар, и его передернуло, когда он услышал, что м а э с т р вместо того, чтобы попросить его отведи меня в кровать, я устал, сказал, запиши нотами то, что слышал. Каспар, у нас еще много работы. Но ведь это же не музыка. Ты что? Хочешь сказать, что уже забыл ее? Это он проговорил тоном мягкой угрозы, от которого пуще всего мурашки бежали по коже. Каспар, привыкший повиноваться, подошел к Пипитру, достал перо, чернильницу и бумагу с нотным станом и с легкостью, которую давала ему превосходная память. начал записывать этот ужас как будто музыку очень некрасиво звучит маэстро сказал он увидев что приходится повторять двадцать седьмой т акт темы так это звучит для чистых сердцем теперь Каспар уже точно был уверен что маэстро сошел с ума он вздохнул и закончил партитуру записывая возвращение к главной т е м е этот леденящий душу финал с его до, ре би моль мре, ми би моль ми фа, и с н е с к р ы в а е м о брезгливым выражением лица отложил перо. Готово, маэстро. Тогда сыграй это на клавире. п о л н о е безумие. И все же Каспара с младенчества приучили слушаться и играть на музыкальных инструментах. и он повиновался, но музыки не произвел, а произвел леденящие душу крикливые звуки, какие не приходят в голову даже самым о т ъ я в л е н н ы м шалопаям без присмотра добравшимся до клавира. Фадиес, с о л ь д и е ля. строго поправил его маэстро. Но так звучит еще хуже, стал оправдываться Каспар. Если мы идем из мибемоль мажора слепым взглядом, проницая. несуществующее для него будущее. м а э с т р пробормотал нечто такое, чего никогда бы не решился сказать, если бы не милый его г о т ф р и д Неважно, откуда ты выходишь. Тоники не существует, и тема и ее развитие всего лишь мираж. Музыка всегда звучит. Не так, как ждешь. А как же диссонансы? И их и создал Господь. Помолчав несколько секунд, он протянул руку туда, где должен был сидеть Каспар, и почти шепотом еще раз приказал: фа диез соль диез ля. И Каспар сыграл. Фадиес, Сольдиес, Ля. И ужасающие звуки свершились, как предполагал маэстро. Тогда маэстро принялся диктовать яростно, с торопливостью умирающего, который не желает уйти, не оставив словно якорь памяти своего последнего замысла, освященного решимостью, своего последнего. классического контрапункта с идеальным равновесием между частями фуги, если не считать безумия первоначальной темы. А на эту тему еще шесть вариаций, и все они в той же, в том же отсутствии тональности, как будто все звуки имеют одинаковую ценность и не существует реальности, в которой есть тоника, доминанта, субдоминанта и смысл. Каспару казалось, он вот-вот сойдет с ума. но он повиновался и записывал с абсолютной точностью все то, что диктовал маэстро. По истечении двух часов маэстро был бледен и весь в поту от титанических усилий. И тогда, не сдвигаясь с места, крепко держась за углы стола, прохрипел: "А сейчас Каспар, я сыграю все это на органе". Запоминай, пока подаешь воздух, чтобы в партитуру н е на р о к о м н е з а к р а л а с ь ошибки. Я не допустил ни одной ошибки маэстро, сказал Каспар без хвастовства, просто он всегда был предельно точен во всем, что касается музыки. Если кто и ошибся, т а к э т о наверное мысль не ошибается, Каспар. Суховато прервал его тот. Постарайся быть щедрым, или ты его никогда не поймешь. Маэстро сыграл тему, и ее полифонические вариации, и стены здания рыдали от того, что им было непривычно, чтобы именно здесь, в этом самом доме, слышались такие несдержанные стоны. По окончании маэстро опустил голову. Заметно было, что он утомлен, но все же изо всех сил думает о том. Как п р и т в о р и т ь в жизнь сон своего сына? Тут слепые глаза засияли и обратились к уголку Кальканта. Ты спар, ты умеешь хранить тайны. Да, мастер. Принеси перо и бумагу. Мальчик немедленно повиновался. Композитор указал на лист, словно прозрел. Записывай. Название пьесы. Он посмотрел вдаль, словно искал вестей за пределами памяти, и почти благоговейно продекламировал контрапункт на тему Готфрида Генриха Баха. И в нетерпении, дожидаясь, готово. Да, маэстро. Мне она. Больше нравится на органе, чем на клавире. Завтрашнему дню подготовишь мне транскрипцию для л ю т н и Слышишь, Каспар? Да, м а с т р Для л ю т н и Каспар сглотнул слюну. Тебе она понравилась? Нет, м а с т р р Ни капельки. во второй раз за день старик заулыбался, а мне понравилось. Подпиши ее моим именем. Вы хотите ее подписать? Снова перепугал себе дня г а к а с п а р Вот эту песу? ь Именно так, к а с п а р Дрожащими буквами. Каспар вывел п о д п и с ь к о т о р у ю маэстро крайне редко просил его ставить на партитурах. я х а н н е с Себастьян, Бах, Фетит. Спасибо, мальчуган. Вздохнул старик. Силы его были на пределе. А вот теперь тебе. И вправду, придется побыстрее отвезти меня в кровать. А то, что мы с тобой написали, это пока что с п р я ч ь Он вздохнул. Могу я тебе доверять? Вы прекрасно знаете, что за вас я бы жизнь отдал. Старик обрадованный ответом помолчал. Быть может, упиваясь таким доказательством преданности. Быть может, все еще вспоминая тему Готфрида и представляя ее себе на струнном инструменте, когда я умру, отнеси партитуру лично моему старшему сыну. Господин Фридеман разорвет ее на мелкие кусочки. Скажи, в и л ь г е л ь м у Фридеману, процедил старик. усталым голосом, который прерывало тяжелое дыхание. Что всю минуту. Эта тема его брата Годфрида мне дороже всего на свете. И воля моя в том, чтобы она сохранилась после того, как распродадут все мои книги и рукописи. Да чего вы взяли, что кто-то будет распродавать рукописи? Скоро ты об этом услышишь, перебил его маэстро. Только вот это продавать нельзя. Почему, маэстро? Не знаю. Старик, словно зрячий, мечтательно обратил взгляд к свету, льющемуся из окна. По правде сказать, не знаю. Это не музыка, маэстро, это музыка. Она вылилась из сердца. Он повернулся л и п о е лицо на звук голоса Каспара, считая вопрос закрытым. А пока спрячь ее, не показывай ее моей Магдалене, чтобы она не огорчилась. Он с т р у д о м приподнялся, и мальчик подбежал к нему. Я очень устал. Скоро конец. И когда мальчик был уже рядом, думаешь, я сошел с ума? Каспар, осторожно, здесь ступенька мастера. Каспар помог и з м о ж д е н н о м у майстру лечь в кровать. Наступал вечер и шел проливной летний дождь. Мальчик думал. Ну что ж, они не идут. Почему никто не идет? Пусть придут. Пусть придет кто-нибудь. Потому что маэстро начал повторять хриплым голосом: м м а г д а л е н а ты где? Где мои дети? Я умираю. Где моя музыка? Что это? Почему так темно?» Потом глухим, фальшивым голосом пропел в стену. Довольно, Господи, когда тебе угодно, освободи меня от этих пут. г р я д и Иисус, о мир, прощай, я ухожу в небесные п о к о и Я ухожу в уверенность и мире и оставляю позади страдания. довольно, господи! И Каспар не знал, не лучше ли оставить его одного и позвать кого-нибудь на помощь. Однако не мог сдвинуться с места, потому что маэстро схватил его за руку и с силой вдохнул весь воздух, бывший в мире. Еще сильнее сжал руку Каспара, как будто держался так за жизнь. Выдохнуть ему было уже не суждено. Каспар в испуге принялся плакать, потому что маэстро только что скончался, у него на руках, а он был один дома и не знал, что делать. Летний дождь продолжал с силой стучать в окна комнаты. Вдруг Каспар в ы с в о б д и л с я изжимавший его руки испуганно подумал: госпожа Магдалена, господин Фридеман, господин Альтниколь, все они будут винить его в смерти маэстро. ведь он дал ему пойти работать, хотя ему и поручили о нем заботиться. Он дал ему сочинить музыку, которая его убила. Охваченный смятением, он помчался в органную залу, со слезами на глазах собрал все партитуры, написанные в этот жуткий день, потёр себя по лбу, чтобы выкинуть из головы любое воспоминание об этой дьявольской музыке, как будто мог забыть хоть одну ноту из тех, что слышал в жизни. Выбежал из зала. В бешенстве сжимая пачку бумаг и направился к кухонной печи. Лист за листом он кидал их в огонь, чтобы не осталось ни единого следа его самовольства, ни одного доказательства его преступления, пока с последним листом не сгорел в огне. Сон сумасшедшего и не исчез, как жизнь человеческая. став дымом в каминной трубе и улетев в серое небо л е й п и г а